Глава 16. Абсолютно тёмное пространство пульсировало острой болью. Анна Михайловна пыталась найти точку опоры для плавающего в тумане сознания, но каждый раз, когда казалось, что взгляд зацепился за что-то реальное, женщина снова проваливалась в беспамятство. Наконец ей удалось выплыть на поверхность. Продравшись сквозь бредовые галлюцинации, она пошарила сухим языком во рту, поискала глазами воду и попыталась понять, что случилось. Лисица, почувствовав со боль в районе виска, подтянула слабую руку к голове и в тусклом отблеске ели, дышащего светом ночника, увидела на пальцах кровавые подтеки. Вдруг в память острым углом ворвалось последнее событие, и женщина на мгновение перестала дышать, судорожно соображая, как подать о себе знак. Но ну, оглядев бетонную коробку, панцирную кровать из старой вонючий матрас, на котором она лежала, женщина поняла, что в ее жизнь вернулся тот кошмар, который она ждала почти каждый день. Услышав шаги, Анна Михайловна повернула голову к стене и закрыла глаза. Так она пыталась хотя бы ненадолго оттянуть неизбежный момент новой встречи со своим мучителем. "Здравствуй", совсем рядом произнёс мужской голос. "Я так скучал. Ты можешь не притворяться. Здесь стоит видеонаблюдение. Я следил за твоим пробуждением". Анна вдруг почувствовала, как предательски стали выбивать нервную дрожь зубы и подрагивать кончики пальцев. Сердце, ошалевшее от прилива адреналина, с бешеной скоростью качало кровь, и дышать становилось всё труднее. Ладно, отдыхай. Я воды тебе принёс. Анна вздрогнула от прикосновения чужой руки, услышала, что мужчина поставил на стол пластиковую бутылку, потом отошёл и вскоре послышался хлопок закрываемой двери. Пожалуйста, если есть какие-то высшие силы, дайте мне умереть, чем пройти ещё раз через всё это, еле слышно прошептала Анна, по щеке её сползла слеза, а тело сковала судорога отчаяния. Глофера сидела перед совершенно растерянной Еленой Сергеевной, смотрела на снятую со стены картину и уже минут десять просто молчала. Девушка, может быть, мы Прервём это безмолвие. В третий раз спросила Полякова, глядя на застывшую глашу с полотном в руках. Откуда у вас эта картина? наконец выдавила из себя Глафира. Подарок, недоуменно ответила женщина. Чей? Простите, но вы ведёте себя так, будто вы привидение увидели, выдохнула Полякова, присаживаясь за свой стол. Я уже испугалась, думала, что-то случилось. Кто вам подарил эту картину и когда? настойчиво спросила Глаша, положив полотно на стол и набирая номер Лисицыной. Моя ученица. Это ее работа. Она была не только прекрасным ученым, но еще и восхитительно живописала. Лоб женщины прорезала гримаса печали. Но никогда не гонялась за совершенствованием себя в этой области. Ради удовольствия работало кистью, а потом дарила картины близким людям. Глаша услышала в трубке механический голос, сообщающий, что телефон Лисицынны выключен, нахмурилась и стала звонить Визглякову. Почему вы о ней говорите в прошедшем времени? Глаша услышала, что Визгляков взял трубку, выставила руку, предупреждая ответ Поляковой, и сказала: "Стас Михайлович, я нашла одну из картин, похожих на те две". Полякова знает, кто это рисовал. Глаша, у тебя карт-бланш. Тряси её сама. Всё из неё вытряхни. Лисицу на похитили. Я сейчас пытаюсь разгрести огромную проблему со взорванным мостом. Архарова себе в помощь вызывай. Он сегодня допуск полный получил. Латунин Латунинской каме старвался в бой. Погорелов ко мне едет. Отбой. Кирилл знает. Потухшим голосом спросила Глаша: Он со мной, он знает. Визгликов оборвал телефонный разговор, а Глафира снова провалилась в молчание, потом собралась силами, взглянула на Полякову и медленно произнесла: Елена Сергеевна, сейчас я буду задавать вопросы, а вы будете мне отвечать. Как можно точнее, давая минимум не относящейся к делу информации. Хорошо? «Милая». Я как-то не привыкла работать в приказном порядке. Поучились бы манерам. Я и так достаточно долго терплю вас и ваши выходки. Полякова попыталась взять картину в руки, но Глаша перехватила ее и фактически прошипела в ответ: "Сейчас в смертельной опасности находится один очень близкий мне человек, и возможно, все ответы здесь". Глаша положила ладони на картину. "Прошу вас, услышьте меня". Ну хорошо, хорошо, Полякова тревожно засуетилась, забегала глазами. Что я могу сделать? Кто конкретно нарисовал эту картину? Глофер открыла блокнот и выжидательно посмотрела на женщину. Картины пишут, а не рисуют, поправила ее Полякова, но сразу же осеклась. Одна моя ученица, Логинова Иннесса Витальня, Она после того, как окончила наш ВУЗ, трудилась здесь в аспирантуре, потом преподавала. Почему вы о ней говорите в прошедшем времени? Она, к сожалению, скончалась. Такая утрата для друзей для науки. Много таких картин она Глаша запнулась, написала. Нет. На самом деле, так она лечила приступы странной депрессии, случавшиеся у неё время от времени. Это ей посоветовал один из докторов в клинике, куда ей пришлось наведаться ещё в юности. Люди, сведениящие о её недуге, конечно же, предпочитали маскировать перед общественностью это занятие как страстное увлечение. В психиатрической клинике, уточнила Глаша. Да, депрессии были глубокие, приводящие Инессу практически к кататонии, но ей попался чудесный профессор Соболев сорвалось с языка углофира. Вот как? Вы знаете, тогда зачем весь этот цирк с расспросами? Нет, я просто предположила, глухо сказала Глафира. Елена Сергеевна, пожалуйста, попытайтесь как можно подробнее вспомнить всё о вашей ученице. Больше всего меня интересует, кому она могла подарить вот эту картину. Глаша нашла среди фотографий на телефоне снимок полотна из дома Нефёдовых. Полякова надела очки в модной роговой оправе, внимательно изучила фотографию и посмотрела на Глашу. Это чувственная картина. Такую она могла подарить только своему избраннику, с лёгкой улыбкой сказала она. Как вы это определили? Смотрите, на моём экземпляре женщина показала на двух людей, изображённых в отдалении и держащихся за руки. Есть символы дружбы и мудрости. Она постучала пальцем по сидящей на ветке совы. Инасы не просто же выписала, она вплетала в сюжет смысловые символы и так рассказывала Визави о своих чувствах, по-другому не умела. Полякова на секунду задумалась. А здесь приглядитесь, внутри солнечного диска более насыщенным тоном нарисовано сердечко. Такая серьёзная барышня, как наша девочка, не позволила бы себе просто так расположить моски. Потом посмотрите в реке белые гребешки волн тоже в виде сердца, а на берегу стоит оставленная кем-то лира, а лира музыкальный символ любви. А вы случайно не знаете, пианино символ чего? задумчиво спросила Глаша. Гармонии. Это меня Иннесса научила разбираться в символизме вещей, цветов, продуктов ей так проще было общаться, но а ее близкое окружение лучше понимало ее. «А Барабан, произнесла Глафира, вспоминая, что под второй картиной стоял детский барабан. Вибрация барабанной дроби проникает в самую суть человека, в самое сердце. Это сродни вихрю космической энергии. Полякова помолчала. Для Иннесы барабан был очень трепетным символом. Почему? Глаша посмотрела на неё. Энесса забеременела, родила ребёнка, но из-за болезни и работы решила отдать мальчика на воспитание в другую семью. Себя же она утешила очередной картиной. А как она погибла? Глафира прочитала всплывшую на экране СМСку. "Простите, я могу сюда пригласить нашего сотрудника, он подъехал". "Безусловно. Давайте встретим его". И я как раз покажу вам Иннесу воочию. Её портрет висит на стенде. Глаша поднялась, набрала Артёма и проговорила: "Тёма, отпусти опера, который в машине у меня сидит, а сам иди к входу, тебе на второй этаж в кабинет к Поляковой". Выйдя вслед за Еленой Сергеевной, Глафира посмотрела на фотографию юной миловидной женщины, мазнула взглядом по другим улыбающимся лицам и проговорила: Вы не против, если я сфотографирую портреты? А чего же? Совсем не против. А Отец не воспротивился передаче ребёнка. Глафира навела фотоаппарат на стенд. Ох, там такой запутанный чувственный треугольник был, Полякова вздохнула. В Инасу были влюблены два студента, но поначалу она отдавала предпочтение Диме. Инаса показала на карточку, где был изображён молодой человек с пронзительным ясным взглядом. Второй Паша был для неё. Женщина помолчала, но «Ну, простоват, что ли? Его на стенде нет. Он не участвовал в этом эксперименте. Да и вообще был таким крепким середнячком. Артём, воскликнула Глаша, увидев в конце коридора молодого человека. Мы здесь. Простите, продолжайте. Но вот с Димой у Инесы вышли какие-то разногласия, и она какое-то время отдавала предпочтение Павлу. Собственно, он и стал отцом мальчика. После рождения ребёнка и этой кошмарной процедуры передачи его в другую семью, Иннесса совсем замкнулась внутри себя. Потом она практически переехала на свой полигон. Куда? нахмурилась Глаша. Давайте пройдём в кабинет. Старовато я по несколько часов кряду стоять, сказала Полякова. Женщина зашла в свой кабинет, тяжело опустилась на стул и сказала: А вот вы мне писали в сообщении, что интересуетесь медуницей. Медуница неясная, конечно, не такая редкость, чтобы её взращивать в колбе. И мы действительно её культивируем, но на испытательных полигонах, потому что для естественного произрастания конкретно этого растения необходим определённый состав почвы. В этом конкретном случае это лесная подстилка. У института есть участки земли в разных уголках Ленинградской области и не только, где мы культивируем различные растения. У НЭСы были выдающиеся способности, и ей выделили собственный полигон. Там она практически жила, вела исследования, преподавала. Там её тело и нашли. Как она умерла? Органы определили как суицид. Не могу не согласиться. Она была склонна к этому. В каком году это было? Сейчас не вспомню. Но лет пятнадцать назад Полякова глянула на часы. У меня обеденный перерыв и подагра. Мне обязательно нужно питание. Давайте переместимся в нашу столовую. У нас там даже свежие овощи собственного институтского огорода. Да, конечно. Я к вам присоединюсь через несколько минут. Глаша вышла вслед за женщиной из кабинета. Так, Артём, Запроси вот по этой даме, кто вёл следствие, кто был судмедэкспертом. Я не знаю, как ты это сделаешь, но информация нужна сверхсрочно. И будь наготове. Как только я дослушаю историю, нам понадобится группа захвата. Я, кажется, знаю, куда нам ехать. Глаша, ты меня ещё просила найти, куда уехала семья Казанцевых. Держи эту информацию пока при себе. Она не такая срочная. Отыскав Полякову в небольшой симпатичной столовой, Глаша присела напротив дамы, отрезающей аккуратные кусочки от белёсых паровых котлет. Простите, но нам нужно срочно продолжить беседу. Меня интересует нахождение полигона, где умерла Инесса. Это место уже давно не то, пожала плечами женщина. Его даже продали кому-то из частников. Не помню, зачем это понадобилось, но мы периодически выставляем на торги полигоны» когда заканчивается естественный потенциал земельных ресурсов и с этой почвой мы, например, не работаем с удобрениями. И всё же. Могу я получить адрес? Настойчиво попросил Глафира. Безусловно. Но моя память на такие дальние расстояния уже не может справляться с ролью проводника, поэтому вам будет проще, если вы обратитесь в нашу хозяйственную службу. Участок так и называли: полигон Логиновый». Глаша быстро накидала информацию для Артёма и возрилась на Полякову. А что стало с Димой и Пашей? Ну, Дима пошёл по учёной стезе, добился высоких результатов, потом эмигрировал в Китай, кажется. А Павел? Женщина задумалась. Закончил учёбу и как-то растворился в жизни. Я о нём давно ничего не слышала. Можете мне написать полные данные и того, и другого. Мила. «Но это тогда в ректорат. Я скажу год выпуска и фамилии». Спасибо большое. Вы нам очень помогли, покачала головой Глаша. Что же вы даже не поели, улыбнулась женщина. Здесь чудно готовят. Я небольшая мастерица в кулинарии, поэтому девочки для моего желудка стараются. Простите, Глаша набрала номер телефона и проговорила: "Рома, говорят, ты жаждал работать?" "Привет, Глафира». Руки и голова работают, хрипло ответил Латунин. Ок. Тогда попрошу, чтобы тебе привезли ноут, а ребята-айтишники скинули записи Соболева про Логиному. Что искать? Рома, всё что угодно. Эта инфа всплыла только сейчас. Глаша повесила трубку, отогнала чувство неясной тревоги, которая возникла после того, как они покинули этаж, где располагался кабинет Поляковой. Глафира была почти уверена, что она проходила свой смертельный квест. Как раз на полигоне Логиновой и Лисицына вполне могла быть там сейчас. Спасибо вам большое, сказала девушка. Я, кстати, кое-что ещё вспомнила. Несмотря на Пашина отцовство, Дима был тоже недоволен решением Инесс относительно ребёнка, но между ними что-то такое произошло, что не только надломило отношения, А я бы сказала, уничтожила». Полякова вздохнула. Я поняла вас. Глаша встала, улыбнулась женщине и уже хотела идти к выходу, как Полякова сказала: А я говорила, что у её сына тоже открылись недюжинные способности, и Илья учился в наших стенах. Как звали сына Инесса? Замерла Глафира. Илья. Он потом работал в ботаническом саду в Санкт-Петербурге я знала судьбу мальчика, но, конечно, не распространялась. Печально, но мне рассказали, что он сравнительно недавно погиб. Глаша бессильно опустилась обратно на стул и слабым голосом спросила: "Что вы сказали?" Визгляков с Кириллом, дождавшись подъехавших спасателей и аварийную службу, уже садились в машину, чтобы ехать в управление, как Стас увидел входящий звонок от глафиры Что тебе? Я сейчас скину адрес, нужно выдвигаться туда, причём с группой захвата. А какие-то более объёмные факты будут для того, чтобы я тебе поверил. Заткнитесь вы наконец, рявкнула Глаша. На месте будут, там и увидите. Весгликов удивлённо глянул на замолчавший телефон и покачал головой. Вконец оборзела. Моя школа, сосредоточенно сказал он. Что ты нащупала? Наша дёрюмовочка. Вы хотя бы сейчас можете не шутить, мрачно спросил Кирилл. Не, я тогда от переживаний сердечко надорву, жалко мне себя. А я ещё надеюсь твою мать, как бы это ни звучало, вызволить на свет Божий. Погнали. Стас глянул на экран телефона. По дороге только погорелого заберём. Визгликов, оставив на месте обрушения моста водителя, сам сел за руль оперативного автомобиля и резко вывернув руль, помчался по указанным координатам. Когда Стас с Кириллом прибыли на место, то на подъезде уже стоял Ковбойкин с группой захвата и Глафира с Архаровым. Ты что-нибудь расскажешь? в лоб спросил Стас, вылезая из машины и подзывая к себе Глашу. Это то место? Где держали вашего брата? И где держали меня? проговорила девушка. Уверена, почти на сто процентов. А ещё я уверена, что Илья, Глафира нервно сглотнула. Сын этого отморозка. В смысле? недоуменно протянул Визгляков. Время дорого. Я потом подробно всё объясню, сказала Глаша. А ты куда собралась-то? Визгляков поймал её за руку. «Дай людям свою работу сделать. Он кивнул на бойцов, томящихся в ожидании команды. А то они сегодня настроились, а их обломали. Зло закончил он. Как думаете, мама здесь? Тихо спросил Кирилл. Никто не знает, Киря. Но ты не раскисай, не по-мужски сейчас это и непрофессионально. Перекинь лучше к Авбойкину фотографию этого Лавра чтобы не растерялись, если найдут и всё-таки задержали. Я пойду принаряжусь. А вы куда? Нахмурилась Глафира. Но ясно дело с ними, хмыкнул Визгляков. Неужели я пропущу всё веселье? И я с ними, коротко сказал облачённый форму защитного цвета Погорелов. Во, не скучно будет. Везгляков похлопал Погорелова по плечу и пошёл за бронежилетом. Через несколько минут десяток бойцов почти бесшумно скрылись в лесу. Они вошли в зелёную массу и просто растворились среди деревьев. Медленно передвигаясь по лесной подстилке, аккуратно выставляя ногу на ребро и внимательно оглядывая путь, чтобы не напороться на ветку, не попасть в яму или на растяжку, выйдя к лысой опушке, торчащей как раз перед домом, ковбойкин поднял сжатые в кулак пальцы вверх, призывая остановиться. Как делаем? тихо спросил его Визгляков. Мы съёмку со спутника посмотрели. Здесь везде подступы открытые. Ребята возле дома постерегли. Но за то время, пока мы вас ждали, движения вообще не было. А это что? Визгляков кивнул в сторону заросшего бурьяном огорода. «Чучело огородное, пожал плечами Ковбуйкин. Вы совсем глаза не открываете зашипел Безгляков. Ты где такие чучела тяжёлые видел? Оно на дубинах висит, одежда даже не шелохнётся. Там человек. Ковбойкин поднял бинокль к глазам, озадаченно глянул на Настаса и покачал головой. Бредишь, что ли? Да посмотри ты внимательно. Пошли по лесу обойдём, чтобы с лица видеть. Быстро проскочив между деревьями, Визгляков и Ковбойкин оббежали огород и расположились так, чтобы было видно переднюю часть туловища. Ковбойкин снова посмотрел в бинокль, медленно оторвал его от глаз и молча передал Стасу. На кресте из толстых бревен и правда висел человек. Судя по фотографии, это был Лавр. И на груди у него красовалась табличка, написанная веществом похожим на кровь. Но самое страшное было не это. Самое страшное было в словах, неаккуратно выведенных на картонке. Она не вернётся. Я позаботился об этом. Я забираю её с собой. Бойцы ОМОНа перевернули вверх дном весь полигон. Глажь бродила из угла в угол в той комнатёнке. Откуда пыталась вырваться изо всех сил, но здесь было абсолютно пусто, и лисицы нигде не было. Стас обошёл давно пришедший в запустение дом, увидел из окна, что подъехали судмедэксперты и вышел наружу. Причину смерти можешь сказать? Весгликов подошёл к нельпальне, возившейся возле трупа. Тут целая наука. Но я тебе скажу, что тянет на суицид. Глубоко затягиваясь сигаретой, сказала судмедэксперт. "Это как это?" покривился Стас. "Он сначала самоубился, а потом полез из себя чучело изображать, да ещё и табличку на шею надел. Там механизм хитрый". Минель подняла с земли пульт управления и нажала на кнопку. "Если тело не трогать, то не видно". А мы начали с Надюшей шебуршить. "Провод увидели?" Тяжёлое деревянное перекрестье стало медленно подниматься, а ремни, которыми тело было прикреплено к палкам, стали натягиваться. Причём кнопку я отпустила, цыкнул языком Нинель, понимаешь? То есть он в это приспособление забрался, нажал кнопку, и ремни его удавили? С плохо скрываемой злостью спросил Безгляков. Видимо так. Лес, дремавший вокруг полигона Логиновой, вдруг ожил, разноголосьем испуганных птиц. Безгликов тревожно огляделся, но, увидев, что по небу тихо ползёт ни на стене, спешно к зданию. Здесь делать было уже нечего. Приехав в управление, люди молча расселись вокруг стола. Голофира уронила голову на руки и несколько минут не двигалась. Если хочешь поплакать, ввали в свою комнату, резко сказал Визгляков. И без тебя тошно. Не сходится, сказала девушка, подняв голову. Что с чем? Лавр этот, чтобы быть однокашником Иннесы, он слишком молод. Да и выпадает этот персонаж из общего сюжета преступлений. Как высокопарно, рявкнул Визгляков. Да нет же, Это Инеса так общалась. Она не могла свои эмоции выражать, делала это через композицию картины с, с символами. У сына Соболева тоже трабло с общением. Он бы всё равно оставил нам весточку, где искать Анну Михайловну. Я уже подумала, может, ребус в буквах на картонке, но нет. Покрутила, не получается. Глаша пожала плечами. Сейчас нужно начать проверять всю недвижимость, принадлежащую НКО, если по логике вещей Глафира замолчала. Нет, не верю. Глупо как-то. Где же её искать? Сидя с траурным лицом, спросил Кирилл. Ладно, ковбойкин встал из-за стола. Давайте работать. Стас На тебе руководство группой. Если я сейчас влезу, это будет глупо и возникнут проволочки. Я пойду ещё поговорю с товарищами, кто нам сегодня на спецоперации дорогу перешёл. А куда дели вещи отца одной из пропавших девушек, кто свекровь свою зарубил? спросила Глаша. А что? в один голос спросил Ковбойкин и Визгляков. Но не просто же так мы нашли всю эту ситуацию с пропавшими девушками. Это точно связано с лавром. Опять же, если он основной мозговой центр. Я не могу уже поговорить с этим алкашом, но хочу порыться в его вещах. Ему точно кто-то платил. Водку он пил хорошую. Боловался даже коньяком. штаны на нём дорогие были. Глаша пожала плечами. И неспроста следом за нами пришёл убийца. Вещдоки в нашу бывшую управу привезли. Оттуда ребята на помощь приехали. Завтра утром сюда переправят. Стас пожал плечами. Если хочешь, я сейчас звякну, чтобы тебя дождались. Езжай, посмотри, а мы пока недвижкой займёмся. По дороге Глофиров вспомнила, что ей целый день телефон обрывает агент по недвижимости, которому нужно подписать бумаги. Девушка быстро накидала ей сообщение и по дороге, хранилищу вещей повернула к бывшему отчему дому. На деревянных ногах она вошла в свой двор, который прежде очень любила, и остановилась в арке. Она не могла себя заставить двинуться дальше, хотя нужно было забрать вещи и подписать бумаги у ждущего в квартире риэлтора. У неё было впечатление, что за короткое время здесь пронесся торнадо из горя и страданий, и начисто смел прежнее очарование, уют, стер понятие дом. Девушка раздраженно глянула на телефон, скинула звонок от дамы, желавшей поскорее закончить со всеми бумажными проволочками, и вышла из арки. По привычке приветливо кивнув дворнику, извечно одетому в красный вязаный свитер, даже несмотря на тёплую погоду, Глаша подошла к входной двери и услышала позади себя голос. Что? И вы переезжаете? Да. Девушка повернулась, вздохнула, окидывая взглядом залитое солнцем пространство двора колодца и пожала плечами. Родители уже уехали? Я сегодня забираю последние вещи. Все разбегаются. Приедут новые, шумные, проворчал дворник, глянув на Глашу. Ладно, пойду в свой подвал, дел много. Прощайте. Глафира помахала мужчине рукой, вошла в непривычно тёмный со света подъезд и, поднявшись к своей квартире, открыла дверь. Глафира это вы? деловито спросила женщина, вышедшая встречать девушку. Здравствуйте. Глаша покосилась на коробку в своей комнате. Это что? Не знаю. Дворник занёс, ругался, сказал, что оставил на скамейке ещё утром какой-то высокий мужчина. Там и записка сверху приклеена: для глафиры польской. Глаша аккуратно приблизилась к открытой коробке и спросила: "Она была открыта?" "Да, я бы не стала трогать чужие вещи. Глафира, может быть, вы потом займётесь своими делами. Давайте закончим основное." Не обращая внимания на слова агента, девушка достала из коробки картину, потом сломанный детский барабан и присела на кровать. Она долго всматривалась в эти хорошо знакомые вещи и пыталась понять это послание, потому что от того разгадает Глаша смысл этого ребуса или нет, зависела жизнь Анны Михайловны. Алло, девушка набрала номер Казакова. Вы мне срочно нужны на родительской квартире. Отрывисто сказала она и сразу же набрала номер Погорелого. Серёжа, приезжай к дому моих родителей, нужно камеру глянуть и поквартирник сделать. Он здесь был, посылку мне оставил. Вы наконец обратите на меня внимание, завопила стоящая подле Глаша женщина. Мне ещё ребёнка из детского сада забирать. Вы просто невыносимы. Ребёнок, вдруг сказала Глаша. Точно. Сломанный барабан. Это её боль по Илье, а может и не только её, глядя прозрачными глазами на риэлтора, проговорила девушка. Глаша поискала глазами пакет, потом вспомнила, что в кармане лежат перчатки, надела их и схватила картину. Здесь были нарисованы трое: женщина, мужчина и ребёнок. Их всех разделяли русло рек. Кто же ты? Вдруг перед Глашенным внутренним взглядом ярко возникла та самая доска со снимками после взгляда на которую рядом с девушкой стала ходить тревога потом глафира вспомнила илью и сейчас застыла в онемении прошептав этого не может быть одни глаза одни глаза она лихорадочно набрала номер взгляликова и крикнула я знаю кто он это не лавр группу захвата ко мне во двор я думаю анна Михайловна где-то здесь Галафира. Только не дури, оставайся на месте. Стас Михайлович, это наш дворник, дядя Митя. Просто поверьте мне, просто поверьте. Это сто процентов он. Как прибудете на место, сразу к нему в дворницкую. Девушка бросила трубку. Глафира вылетела на улицу, метнулась к запертой двери жилища дворника, изо всех сил дернула ручку, и как ни странно, дверь поддалась. Войдя в помещение со спёртым воздухом, девушка остановилась в нерешительности, походила по крохотной каморке, постучала по стенам, но здесь не было даже намека на то, что есть еще один выход или проход в подвал. Возле входа кто-то зашевелился. Глаша внутренне сжалась и задравленно глянув в сторону крохотного коридорчика, облегчённо выдохнула. «Глафира, ты чего здесь? Тоже за мётлами пришла? Но правильно. Субботник, я считаю, можно и во вторник провести. Соседка покачала головой. Только одно не пойму. Что все в дворницкую прёшься? Он мётлы и лопатки отдельно держит. В соседнюю дверь тебе нужно. А я за семенной травой пришла. Оставила у Дмитрича А то кот мой паразит прошлую пачку как семечки жевал. Глаша уже не слышала, что говорит женщина. Она вылетела наружу, увидела ещё одну дверь и вошла в помещение, заставленное рабочим и садовым инструментом. Ты и дальше ты не ходи, протиснулась в открытую дверь соседка. Там в подвалы ходы, запутаешься ещё. А чёт на субботник-то? Говорят, вы переезжаете. Издав злобный гортанный рык, Глаша выдернула из кармана удостоверение и изыркнула на женщину. "Очистите место преступления", ляпнула она быстро. пожилая дама смешала на лице выражение испуга и обиды, попятилась и задрав голову вышла вон. Но её место сразу же занял запыхавшийся участковый. Глафира Стас звонил, сказал не пускать вас никуда. Вы сейчас с кем разговариваете? Нехорошо блеснула глазами Глафира. С девочкой из соседнего подъезда или со старшим по званию? Увидев смятение на лице Никнича, Глаша продолжила. Вы там были в подвалах? Ну, раза четыре. Чего там делать-то? Ремонт уже сколько не делали? Всё, капиталку ждём. Один раз спускался с лаборантами из Санапида, один раз жильцы сказали, что кто-то что-то выносил. А это дядя Митя ковёр откуда-то припёр, но тот тухлый оказался. Он его на помойку подальше вывез. Ну и два раза бабка заполошная звонила, что кричит кто-то там. Но мы с дядей Митей походили, никого не нашли, всё тихо было. Фонарь есть? Да. Но там вообще-то почти везде освещение есть, сказал Ник Никыч. Вон выключатель. Мужчина потянул рубильник вверх. Над одной из дверей зажглась лампочка, и Глаша обернулась на участкового. А это что? Ну, дядя Митя вывел сюда, чтобы понимать, работает цепь светильников или нет. Он мужик-то и головастый, и рукастый, только куда-то делся. Я ему уже четыре раза позвонил. Без него то не особо разберёшь, где что. Дядя Митя ваш подозреваемый. Увидите, задержать немедленно. Он очень опасен, так что будьте осторожны. Пошли, кивнула Глафира остолбеневшему участковому и распахнула дверь, ведущую в подвалы.